Глава десятая. «Не секрет, что все мы воспринимаем себя не совсем так, как нас воспринимают другие. И хотя мне хочется думать, что в моем случае разницы почти нет, она все равно существует. Доказательство — пожалуйста. Я считаю себя общительным, приятным человеком, у которого больше друзей, чем у среднестатистического мужчины моего возраста». Только почему-то меня редко приглашают на свадьбы, в то время как некоторых, например, Эльс, постоянно. Зато я очень хорошо помню все свадьбы, на которых присутствовал, особенно первую. Мне тогда было 13 лет. Моя любимая тетя выходила замуж в Сан-Франциско. Ее отношения с женихом развивались стремительно, свадьба была намечена на июль. Торжество состоялось в субботу. Для банкета выбрали огромный зал Ирландского культурного центра. Пол был липкий, с каждой щели несло дешевым пивом, пролитым на прошлых свадьбах. На сцене играли музыканты-мексиканцы, в баре между бутылками сновал бармен-ирландец. В зале негде было яблоко упасть. Какой-то парень дал мне пиво, и никто ему не запретил. Отказаться я побоялся, а вдруг обидеться. Тетя была председателем профсоюза. Ее жених, а теперь муж, тоже руководил профсоюзом, только в другом городе. Даже я, подросток, понимал, что присутствую на бракосочетании двух важных персон. Веселые и шумные гости продолжали пребывать, сдавали в гардероб плащи и сумки, явно намереваясь задержаться надолго. Все пили, танцевали, произносили тосты, потом снова пили и танцевали. Я еще никогда не был на таком веселом и долгом празднике, даже не помню, как он закончился и во сколько мы уехали домой. Отрывочные воспоминания, сохранившиеся у меня о том дне, больше похожи на странный пестрый сон где-то на границе между детством и взрослой жизнью. Я не слышал, чтобы тетя разводилась, они с мужем просто тихо разошлись». Оба высоко поднялись по карьерной лестнице. Прошло много лет, и однажды утром я прочел в Лос-Анджелес Таймс, что дядя умер. Недавно мне приснилась та свадьба. Музыка, еда, напитки, шумная толпа веселых гостей в душном зале. Проснувшись, я подумала, был ли он вообще тот праздник, на котором я впервые подумал, что брак — это что-то веселое и радостное.